Глава тринадцатая. Против течения. Когда Янди исчезла в воротах заимки, Аюна глубоко вздохнула и повернулась к стоящему поблизости Аурангу. «Давай я пока промою твои раны?» — собравшись с духом, начала она. «Кровь я остановил», — буркнул Махнач. «Ничего, сама затянется». Ауранг. — Солнцеликая, не мучай себя! — тихо промолвил он. — Ты не рада, что я здесь, я чувствую. — Погоди, не говори так! — перебила царевна. — Я очень рада. Ты даже не представляешь, как я рада и насколько благодарна тебе, но... Аюна запнулась. — И я не знаю, что делать дальше. — Если желаешь, я уйду. Буду держаться в стороне. Понадобится моя помощь, всегда окажусь рядом. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Нет же, я не из-за тебя страдаю. Вилка воскликнула Юна и покраснела. Из-за Станимира. Печально спросил Ауранг. Не грусти о нем. Он того не стоит. «Ты не знаешь, что это за человек. Иной волк более человечен, чем он». «Он и есть волк. Да только я не из-за него, скорее уж из-за себя. Из-за той глупой юны, которая поверила сладким речам Станимира, придумала себе его любовь и преданность». Царевна спрятала лицо в ладонях. «Я точно заблудилась в жизни и не знаю, куда идти». «Все, что было раньше, кончено, а что впереди, не знаю и не вижу». От заимки послышался крик совы. «Это Янди», — поспешно сказал Ауранг. «Она зовет нас. Путь свободен». «Свободен», — кивнула Айюна. «Да только куда?» Айюна внимательно оглядывала дом, который еще недавно должен был служить ей тюрьмой. Пожалуй, в другое время она бы сочла его удобным и даже приятным, особенно когда вокруг зеленый и холодный ветер не рвет с деревьев осыпающиеся листья. Расстелив на столе найденный здесь же крепкий плащ, Ауранг таскал из холодного погреба снеть, которую предстояло взять с собой в дорогу. Он старался не смотреть на царевну, будто ее и вовсе здесь не было. «Невесть, почему аюна это очень раздосадовало?» «Почему ты все время молчишь?» Наконец не выдержала она. «Я тоже не знаю, что говорить». Ауранг остановился и поглядел на девушку. «Сю дорогу я знал, что нужен тебе, что должен защитить тебя. А сейчас не знаю. Глупо, правда». Когда Янди сказала, что ты с Ракуном идешь за мной, я почувствовал себя как-то уверенней. У Вендов мне нужно было постоянно что-то делать, принимать решения, и то, что ты рядом, очень помогло. Однако почему ты последовал за мной? Откуда вообще узнал, где меня искать? — Исварха направляет пути людей, — задумчиво ответил Махнач. «Тогда мы распрощались, я тоже не знал, куда мне податься. Думал даже уйти к своему народу, на ползучие горы. Если бы твой зять не сказал, что тебе понадобится моя помощь, я бы так и сделал. Но его слова пробудили меня последовать за тобой, и, видишь, я тебе пригодился». «Мой зять?» «Да, Тиран». «Его очень беспокоила твоя участь. Он был добр ко мне. Рассказал, куда тебя повезли и помог покинуть столицу. Не могу сказать, что мне повезло встретить Янди, но без нее отыскать тебя было бы намного сложнее». «Погоди. Хочешь сказать, что это братец Киран отправил тебя за мной?» «Я так и сказал». А Юна замолчала и уставилась перед собой невидящим взглядом. Если б не засада Лютвягов, сказала она наконец, я бы давно уже добралась до Наххарана, и сарсан Ширам и верно был бы уже мертв. Убила его Янди или я неизвестно, но именно для этого Киран отправил к нему свадебный поезд. Она вновь задумалась. А спустя несколько дней после того, как мы оказались в Накхарани, туда бы пришел и ты. Как думаешь, долго бы ты остался незамеченным? Просто так я бы Накхам не дался, хмуро ответил Ауранг. Конечно, но ты сегодня видел, как они сражаются. Тебя бы взяли живьем и притащили к Шираму. Когда-то я спас жизнь ему и царевичу. Что ж, тогда Сарсан убил бы тебя быстро. Почему? Неподдельно удивился следопыт. Я провел с ним довольно много времени на ползучих горах. Он мало приятный человек, но за время нашего пути ни на кого просто так не поднял руку. Да потому, что я бросила в лицо Шираму, что он мне никто, а мое сердце принадлежит тебе, и чтобы забрать это сердце. Он порубил бы тебя в куски». Ауранг застыл в замешательстве, подыскивая слова. Царевна подняла взгляд и посмотрела на Мохнача в упор. «Иран хотел избавиться от всех нас. Быть может, уцелела бы Янди. Она опытная лазутчица. Но ради своей цели он готов был пожертвовать ею». Ауранг глядел на любимую и не узнавал ее. Сейчас это была совсем не та девочка, которая отважно забралась вместе с ним в клетку к детенышу-совлезубца. Не та, с кем он беседовал о своих приключениях в дальних краях, чей сон охранял от страшных видений. — Что ж, Киран хотел превратить меня в оружие мести. Ему это удалось, — продолжала Аюна. Даже жаль, что Станимир поторопился продать меня вождю Ингри за кусок земли. Он мог бы получить нечто куда большее. Но как мне поступить теперь? Она нахмурилась. Я как можно скорее должна попасть в Нахаран. Ширам так ширам. Вместе мы сломим хребет раскрашенному лжецу. В этот миг дверь открылась и вошла Янди. Ауранг. «Мне нужна твоя помощь», — заговорила она. «Мне надо промыть рану, а для того снять с кольчугу». Доргаш, Доргаш лежал на столе. Лицо его было покрыто капельками пота, губа закушена. «Под кольчужник-то я разрежу», — деловито говорила Янди. — А вот с железной рубахой так не получится. Не знаю, как и поступить. Шевелить его сейчас нельзя. — Вижу, — сказал Ауранг, — у него сломана ключица и перелом нехороший. — Вот и придержи его, чтобы не дергался, а я кольчугу потихоньку сверну, с другой руки сниму и через голову стащу. Ауранг посмотрел на Янди с нескрываемым удивлением. На его памяти она отправила к пращурам немало всякого люда, но сейчас ее точно подменили. «Погоди», — остановил ее Мохнач, — «дай-ка я погляжу». «Гляди», — дернула плечом травница. «Что нового, углядишь?» Ауранг склонился над раненым, простер над ним ладони и закрыл глаза. Сейчас он видел значительно больше, чем даже если бы пристально всматривался в спрятанные под доспехом раны. Четыре довольно глубоких, но внешне небольших следа от клыков, даже и не раны вовсе, царапины, уберегла кольчуга. В другой раз и говорить о них не стоило бы. Да вот только одному из свархи ведомо, что за слюна у волкалака Попала она в кровь воина или нет? Если попало, может пойти заражение, лихорадка, а там... Выживет или нет, лишь Нагские боги знают. Руки следопыта скользили над кольчугой, почти касаясь ее. Что там еще? Все плечо распухло и горело. Кроме боли нак сейчас там ничего не чувствовал. Ни рукой шевельнуть, ни толком рассказать, что его тревожит. Ауранг сдвинул ладонь чуть выше. А вот это плохо, совсем плохо. Ключица сломана, да так, что чуть руку вверх подай, и острый обломок кости проткнет подключичную жилу. И поминай, как звали. Но «Ну как? Увидел, что? Насмешливо спросила Янди. А Уранг кивнул. Плохая рана. Это я и без тебя знаю. Махнач даже не посмотрел на нее, лишь процедил очень тихо. «Погоди!» Став за головой Даргаша, Махнач наклонился и начал водить руками над лицом Накха. «Что ты делаешь?» Он не ответил, продолжая водить и шептать. «Эй!» — в голосе Янди слышалось удивление, но через миг оно сменилось изумленным выкриком. «Как это?» Глаза воина были закрыты, ресницы не шевелились. Учащенное дыхание сменилось ровным и глубоким. — Он заснул? Как ты это сделал? — Ты все видела. — Ты раньше так мог? — Мог. Янди покраснела, что ты хотела сказать, но оглянулась настоящую позади Аюна и осеклась. — Хорошо, пока спит, нужно снять кольчугу. — Это верно. — кивнул Мохнащ. — Только с раненого плеча тянуть придется вниз. Я его чуть подвину, а ты очень тихо, не торопясь, стаскивай. Главное, не сдвинуть кость, иначе помрет. — Ишь ты! Это ты все руками увидел? Хорошо, будь по-твоему, а дальше как? — Дальше я ему плечи разверну и такую повязку наложу, чтобы они и все время развернуты были. «У тебя есть среди снадобий сушеный белоцвет?» «Найдется. А как же?» «Там под железом ранки от клыков. Совсем небольшие, но промыть нужно». «Разумно!» — улыбнулась Янди. «Почему ты раньше-то скрывал, что такой умелый лекарь?» А уранка лишь пожал плечами. «Ну и помалкивай себе. Ладно, приступим, пока он спит». Врачевать вдвоем у Ауранга и Янди получалось, на удивление, споро и ловко. Вскоре на помощь пришла и Аюна, вспомнившая, чему училась когда-то в храме. Бережно придерживая руку раненого, они, наконец, закончились перевязкой. Махнат удовлетворенно оглядел разведенные плечи воина. Тугая повязка вернула ключицу на место и не даст ей проткнуть вену при случайном неловком движении. «Вот теперь все будет хорошо», — тихо сказал Ауранг. «Самое время ему прийти в себя». Он поднес ладони к лицу Даргаша. «Сейчас принесу меховой плащ», — сказала Аюна. «Его стоит накрыть». Святейший Тулум учил, что в тепле тело само борется с хворью, а на холоде все жизненные токи замирают. Царевна метнулась в соседнюю клетушку и вернулась с широким зимним опашным на куньем меху. Вот так. Она укрыла раненого. Глаза Нахха уже были открыты, сознание понемногу возвращалось в них. Увидев перед собой золотоглазую девушку, Даргаш попытался улыбнуться и прошептал. «Царевна Юна, наконец-то я нашел тебя. велел". Он запинался от боли. Сопроводить тебя в Нахаран. Тебе это будет трудно сделать. Покачала головой дочь Ардувана. Я сама доставлю тебя и себя в Нахаран, и как можно скорее. Рядом послышался горестный вздох Ауранга. Янди же, услышав слова царевны, поспешно отвернулась, чтобы скрыть торжествующий блеск в глазах. Лазучица уже который день обдумывала, как убедить царевну вернуться к прежним замыслам. Однако пока рядом с ней все время торчал велеречивый красавец Станимир, это казалось совершенно невозможным. Не тащить же ее через полстраны силком в самом деле. И тут вдруг такая удача. Уж неизвестно, о чем они поговорили с Аурангом, Но, похоже, именно его надо было благодарить за внезапную перемену в настроении Аюны. Правда, судя по несчастному виду, Махнач был тому совершенно не рад. Однако Янди и в прежние времена не было никакого дела, что там радует или не радует Ауранга. «Да нахара, на путь отсюда не близкий!» Представляя себе знакомые ей венские земли, сказала Янди. — Нужно будет взять с собой побольше еды и теплой одежды. Наверняка все это здесь найдется. — Еду я уже собрал, — буркнул Ауранг. — Вот и отлично. Янди хотел еще что-то добавить, но тут дремавший у порога рыкун вдруг поднял голову, затем вскочил, насторожил и уши и зарычал, глядя куда-то в сторону леса. — Чужаков почуял, — быстро сказал Ауранг. Уж скорее хозяев заимки. Надо уходить. Со двора вбежал остававшийся в дозоре Накх. Сюда едут венды во главе со Станимером. Много? — спросила Янди. Две дюжины всадников. Много. С досадой пробормотала девушка. Скорее к реке. Помоги нам перенести раненого в лодку. На лице Накха отразилось напряженное раздумье. Мой старший родич будет жить. Янди украдкой бросила взгляд на Ауранга. «Теперь будет», — подтвердил тот. «Только мы должны перенести его очень бережно. Сейчас главное — не растрясти раны». Нак поглядел на плечистого телохранителя Аюны. «Скажи». Негромко сказал он. «Вы с соревной доберетесь до Накхарана?» «Да», — со вздохом кивнул Махнач. Она повелела выступать немедля. «Это хорошо», — воин улыбнулся. «Доставьте живыми Даргашу и Царевну». «А ты?» «А я приму Вендов тут. Сегодня у них будет кровавая трапеза». «Мы же можем уйти все», — нахмурившись, возразил Ауранг. «Вам нужно их обогнать, иначе все погибнем». «Я подпер ворота, но этого хватит ненадолго. Когда Даргаш придёт в себя, расскажите ему, что я умер в бою. Это очень важно!» Ауранг грёб против течения. В запруде оно почти не чувствовалось, но река всё норовила унести длинный челн обратно. Нак следил, как неспешно, однако уверенно венская лодка одолевает стремнину. Страж царевны был нечеловечески силен, это было видно даже издали. Однако, чтобы выгрести, одной силы не хватало. Травница, как могла, помогала ему. Нак видел, как та сидит с длинным шестом, то и дело отталкиваясь от берега, к которому вода старалась прибить челн. Позади со двора послышались голоса и тяжелые удары. «Ворота пытается высадить», — буднично подумал Наг. «Засовывай подпорно, долго не хватит». Он вздохнул, наклонился к краю деревянного настила. Здесь были привязаны еще шесть челнов. «Ничего, успею». Воин достал из рукава нож и начал перерезать свитые из конопляных волокон крепкие веревки. Вот один челн заскользил по воде, уносимый течением, второй, третий. Нак поднял голову. А юны и ее небольшой свиты уже не было видно на реке. «Хорошо», — кивнул воин, принимаясь за следующую веревку. Четвертый, пятый челн. За спиной его послышался треск, слитный топот и лязг оружия. Деревянный настил задрожал от множества шагов. нак глубоко вдохнул и с силой выдохнул всё мелькнуло у него в голове он стремительно выпрямился развернулся метнул нож в такой толщее промахнуться было сложно один из вендов рухнул на влажные доски пристани два клинка с шорохом вышли из ножен жаль никто не узнает что я умер нападая подумал воин и, обгоняя собственную мысль, ринулся в бой.